Сергей Вяземский. Привал был устроен в небольшом перелеске, прячущемся в низине. Конечно, желательнее было бы хоть на сколько-нибудь господствующей высоте, но таковых в обозримом пространстве не наблюдалось. А чтобы замаскировать машины, требовалось хоть какое-нибудь укрытие. Учитывая наличие у местных аналогов авиации, маячить на открытой местности было черевато. Разведчики по-быстрому разогрели еду и начали обедать, рассевшись около машин. Лишний раз лезть внутрь не было желания, потому как кондиционеры дружно вышли из строя, что на Генах, что на Тайфуне, а вот включённые пробы ради печки в ураганном темпе превратили внутренности машин в подобие духовок. Причина этого безобразия крылась, так сказать, в экспансионистских поползновениях Российской Федерации. Все машины были модифицированы для условий Крайнего Севера, оснащены более мощными печками и утеплены по самое не хочу. Не говоря уже о том, что дело было не только в печках, но и в самой конструкции, сохраняющей тепло как термос. Разведчикам внутри термоса не понравилось, и под общую ругань Вяземский решил разобраться с этой проблемой по возвращении на базу. Первоначально Сергей не придал особого значения арктическому индексу в спецификации машин, вспомнив старую ротную МТ-ЛБВ, тоже вроде как предназначенную для северных условий. Выражалось это в основном лишь в качестве более широких гусениц для более гладкого бездорожья. На новых же машинах в первую очередь проверили ходовую часть, проводку и прочие важные механизмы, а климат-контроль лишь для галочки. По большому счёту, Владимирский край не отличался ни суровыми морозами, ни особо сильной жарой. Поэтому летом для охлаждения экипажа бронемашины вполне хватало открытого люка, а зимой для обогрева тёплой одежды. Увы или не увы, но Светлояр в целом или Новый Рим в частности отличался тёплым климатом, в котором непривычные к такому разведчики довольно быстро упарились. Даже горячего ничего не хотелось съесть. Однако сухпайки всё равно расходовались экономно, поэтому в ход были пущены вполне традиционные лапша и картофельное пюре быстрого приготовления. Спору нет, вкусного мало, однако и одним комплектом сухпая на целый день наесться, в принципе, проблематично. Он довольно вкусный и сытный, однако нормальному взрослому мужику его хватит только на нормальный завтрак и обед, то есть всего раза на два. что при больших нагрузках явно недостаточно. К тому же сроки поджимали. До города надо было добраться еще затемно, а потом и вернуться на базу. Так что в таких условиях было не до полноценных привалов с готовкой нормальной пищи. Однако обед обедом, но и о войне не забывали. Все-таки потенциально враждебная территория, как-никак. Поэтому все держали под рукой оружие, А Эриксон и вовсе сидел на горячей крыше гиены, в одной руке держа внушительного вида бутерброд, а второй, готовясь в случае чего, отоварить неприятеля из пулемёт на гранатомётный спарки. Вяземский, как всегда, махом умел свою порцию, управившись быстрее остальных, а пока другие разведчики ещё обедали, он занялся управлением дроном, разведывая окрестности вокруг низины. Один круг, второй, третий. И тут в объектив квадрокоптера попали десятка-полтора всадников, которые вылетели из леса, что был всего в паре сотен метров от устроивших привал разведчиков, и рванули прямо на них. «Враг на два часа!» — рявкнул Старлей, вскакивая на ноги, хватая автомат и снимая его с предохранителя. «Конница!» Сергей не колебался и не раздумывал. Любой вооруженный холодником человек в светлояре, не носящий российский камуфляж, Однозначно идентифицировался как потенциально враждебная личность. Разведчики только и успели подняться и взяться за оружие, когда всадники появились на гребнях холма уже в каких-то 100 м впереди. За несколько мгновений, что он наводил автомат на неизвестных, Вяземский успел оценить обстановку. Полтора десятка конных, вооружены, в доспехах, но не образца имперской армии. Поэтому могут быть как местными дружинниками, так и просто каким-нибудь бандитским отребям. У некоторых в руках небольшие арбалеты. Опасно. А у пары садников арканы. Странно. Но тоже ничего хорошего. И возглавляет эту атаку или не атаку какой-то странный субъект. Никаких доспехов, простая зеленовато-коричневая куртка. Светлые волосы, заплетённые в две косы, никакого оружия на виду. Ниужто женщина. Да ещё и почему-то держится за левое плечо. "Стоять!" проорал Олег, выпуская короткую очередь в воздух. "А то стреляем!" "Стоять!" продублировал эту же команду Вяземский уже на местном наречии. Вряд ли, конечно, это бы сработало. Нужно признать, такие окрики вообще редко срабатывают. Но ради очистки совести Положенный ритуал проделали. Благо, что выкрикивание команд прицеливанию из автоматов особо не мешало. Но местные команду то ли не поняли, то ли не расслышали, то ли проигнорировали и продолжили движение. А затем один из них, размахнувшись, набросил аркан на скачущего первым всадника. Однако конь под ним неожиданно споткнулся и с истошным ржанием свалился на землю, а всадника выбросило из седла. И тут же кавалеристы нарвались на очередь осколочных гранат, которые выпустил Эриксон из АГС. Серия взрывов одним махом накрыла скачущих всадников, ударив по ним осколками сорокамиллиметровых гранат, близкие разрывы которых моментально выкосили половину кавалеристов. А остальных прикончила выпущенная Эриксоном очередь из корда. Пули крупнокалиберного пулемёта буквально разрывали на части тела людей и лошадей. В считанные секунды все фактически было кончено. Разведчики еще ничего не успели толком сообразить, а стычка уже завершилась. Причем в сухую и с разгромным счетом. «Эриксон, прикрываешь!» — скомандовал Вяземский. «Эмиль, Руслан, Саня, по машинам, быть на готове!» «Булат, Олег, за мной! Вперед!» Пологий склон холма оказался превращен в натуральный филиал скотобойни. Некоторые люди еще стонали — Ржали от боли раненные лошади, но в полевых условиях почти никого спасти было нельзя в принципе. Селион Эриксон присвистнул Олег, без особых эмоций оглядывая жутковатую картину, лишь морщись от стоящей в воздухе вони. И обне смог так кучно из ГЭСа положить первую же серию. "А смотрите раненых", распорядился Сергей. "Если есть лёгкие, оказать помощь". А сам Старлей тем временем направился к всаднику, который скакал во главе. точнее к всаднице, как теперь точно видел Вяземский. И по всей видимости, именно за ней и гнались остальные кавалеристы, так что это была никакая не конная атака на отряд российской армейской разведки. Сергей присел около лежащей без сознания девушки, быстро доставая из кармана разгрузки перевязочный пакет и нож. По низу левой ключицы торчало остриё арбалетного болта, пробившего тело девушки насквозь. Рассечённый лоб Старли проигнорировал, потому как рана от стрелы была куда серьёзнее. Нащупал на шее девушки пульс. Есть, хоть и учащённый. Подцепила с триём ножа разорванную кожу лёгкой коричневой куртки, вспорол её, осматривая ранение. Девушке очень сильно повезло, потому что каким-то чудом болт не задел ничего важного, пройдя через мягкие ткани. Однако кровотечение было довольно серьёзным. И без должной помощи незнакомка елементарно истекла бы кровью. Но первым делом надо было вытащить болт. Веземский аккуратно разрезал куртку, осмотрел оголовье стрелы. Наконечник, хоть и без всяких нехороших штук, типа загнутых назад зубцов, но достаточно массивный. Да и сам арбалетный болт, штука довольно массивная. Древко жёсткое и толстое, так просто не сломать, чтобы протолкнуть болт в ране. Хотя Сергей достал мультитул, разложил его и откусил наконечник болта. Ухватился за заднюю часть стрелы, примерился, а затем одним махом выдернул остаток стрелы. Девушка тут же вскрикнула от боли, на мгновение приходя в сознание, но потом вновь отключаясь. Веземский забормотал что-то невнятно успокоительное, в темпе обрабатывая и затыкая рану, а потом начиная бинтовать её. И наконец-то смог параллельно рассмотреть раненую. На вид девушке было всего лет шестнадцать. Невысокая, худая, светловолосая. Правда, волосы, заплетенные в две короткие косы, почему-то казались слегка зеленоватыми. Мерещатся, наверное. Черты лица европеоидные, как и цвет кожи. Уши заостренные. Не огромные, торчащие в сторону лопухи размером с ладонь, а вполне обычного размера человеческие уши, верхняя часть которых была не округлой, а заостренной. Без сомнения, перед Сергеем сейчас лежала самая, что ни на есть натуральная эльфийка. Или эльфа. Старлий несколько затруднялся дать правильное определение в силу определенной нетипичности вопроса. Правда, одета была девушка довольно обыденно. Коричневая кожаная куртка с короткими рукавами, длинная перчатка с защитным щитком на левой руке, короткие до колена, кожаные брюки, невысокие мягкие сапоги. И никакого оружия на виду, Хотя на поясе и виднелись небольшие пустые ножны. Оглядевшись по сторонам, Сергей приметил и подходящий нож, валяющийся неподалёку в траве. Именно нож, а не боевой кинжал. Недлинное лезвие с односторонней заточкой, отсутствие гарды, рукоять из дерева и рога. Однако явно неплохой, если судить по узорчатому рисунку на клинке, хотя виденные в Вяземском доселе кинжалы местных были сделаны из стали довольно-таки отвратного качества. К Старлею подошли булат с Олегом. «Что там?» — спросил Сергей, поднимаясь на ноги. «Повторюсь, силен Эриксон!» — криво ухмыльнулся Никольский. «Девятерых сразу в двухсотые. Еще семеро живы, но не жильцы. С такими ранами даже в госпиталях не живут». «Ясно. А это у тебя тут кто?» — поинтересовался Тимир Галиев, указывая подбородком на лежащую на земле девушку. Сами догадаетесь или мне побыть старшим лейтенантом очевидность? хмыкнул Веземский. Чтоб я сдох, прижвиснул Олег. Самая настоящая эльфийка. Надо Саню обрадовать. Думаешь, новичок обрадуется? Тут же хмм, плоское днище десантного катера. Да, Сань такому вряд ли обрадуется. Я не о том сейчас думаю, медленно с растановкой произнёс Веземский. А о том Что нам теперь с ней делать? А самом факте боя или вернее побоища Сергей не особо сожалел. Дело военное, житейское. Почувствовали угрозу, ударили. Тем более, что местные были вооружены и вели себя совершенно недружелюбно. С тяжелоранеными тоже никаких вопросов. Разведчики им при всём желании ничем помочь не могли. Тут бы не помог даже срочный вызов вертолёта и доставка в 3 сотах в полевой или Владимирский госпиталь. И если после попадания 12-миллиметровой пули человек ещё жив, то это, как правило, лишь временно при любом раскладе. А вот Эльфийка ранена была относительно легко. Но если её бросить тут, то это будет уже подобно добиванию. Вряд ли с такой раной она продержится долго без нормальной медпомощи. Всё-таки есть разница между тем, чтобы убивать в бою и добивать уже после боя. Однако и взять её с собой вот так просто. Явно было тем еще поступком, за который вряд ли погладят по головке, а если и погладят, то исключительно против шерсти и утюгом. Но мысль о том, чтобы бросить раненую девушку, Сергею претила напрочь. «Олег Булат, давайте к тайфуну за носилками, а потом несите ее в мою машину». После короткого раздумья скомандовал Вяземский. «А я пока выйду в эфир». «Дэн не одобрит, если мы возьмем ее с собой». Покачал головой Олег, подразумевая Кравченко. А если мы оставим её тут в таком состоянии, то этого не одобряю уже я. Прохладно бросил Старлей, шагая к своей гигиене. Эриксон всё так же торчал за турелью, настороженно поводя из стороны в сторону спаренными стволами крупнокалиберного пулемёта и автоматического гранатомёта. Сергей открыл дверцу БТР-а и взял рацию. База, это князь. Князь вызывает базу. Князь это база. Бодю му раньше срока. Послышался настороженный голос майора. Экстренная ситуация. Так, продолжай. Сделали привал. А на нас набежали полтора десятка всадников. Сергей не стал уточнять, что разведчикам, в принципе, ничего не угрожало, с другой стороны, может, потенциальные противники просто не успели предпринять ничего опасного? Потери? Никаких. А всадников положили наглухо. И правильно сделали. Гналися они кое за кем? Тщательно подбирая слова, сообщил Вяземский. Девчонка раненная, эльфийка. Ратси ответила молчанием. Так, наконец довольно неопределённо произнёс Кравченко. Продолжай. Оказал первую помощь. Сейчас она без сознания. Принял решение взять её с собой. Ты там а, перегрелся, что ли? Ровным тоном поинтересовался Денис Юрич. Коваль, тут из-за бабы какой-то бучу в деревне поднял, и ты туда же? Товарищ майор. Оставлять её в таком состоянии, в чистом поле, смерти подобно. Отчеканил Вяземский. Нужно довести её хотя бы до ближайшей деревни местных. Ладно уж. Тоже верно. Нечего геноцидом промышлять без дела. Кстати, эльфы нам пока не попадались, а эльфийки тем более, симпатичные хоть? Не в моём вкусе. По виду школьница школьницей. Ладно. Значит, сдашь её на руки местным при первой же возможности. Гнались, говоришь, за ней? Может, она вообще воровка какая или иная рецидивистка? Но это уже пусть местные с ней разбираются. И по возвращении я и с Ковалём, и с тобой кое о чём побеседую. Понял, нет? Так точно. Тогда до связи. И надеюсь, больше экстренных ситуаций у тебя не будет. Я тоже, буркнул Сергей уже после завершения сеанса связи. То, что он сейчас сделал с Торлеем, не слишком нравилось. Возиться с раненной и идти на контакт с местными с точки зрения разведки полный провал. И возни много. Но с другой стороны, поступить так было правильно, что перевешивало любые сомнения. Раненная эльфийка всё также была без сознания, но состояние её было в целом неплохим. Размещался на ныне в салоне командирской гигиены, как наименее загружённый машина из всего отряда. Из-за Эльфы, правда, двигаться пришлось теперь исключительно по дорогам или ровным участкам, чтобы лишний раз не беспокоить её рану. Поэтому, когда впереди показалась небольшая речушка, Сергей решил не форсировать преграду вброд, а двинуться к виднеющемуся вдали каменному мосту. Сооружение выглядело вполне серьёзное и капитальное. И казалось вполне способным выдержать не то, что гружёный КАМАЗ, ну и танк. Так что Вяземский без колебаний отдал распоряжение двигаться к нему. "Командира, а там кто-то есть?" крикнул торчащий из турели Эриксон, указывая вперёд. "Справа от моста". Сергей прищурился, всматриваясь в указанном направлении, и действительно увидел мелькнувшую в высокой траве, метрах в 20 от машины чью-то черноволосую голову. меркнувшую и тут же пропавшую. Руслан без всяких команд на всякий случай сбавил ход. Эриксон взялся за рукояти орудийный из парке, а Вяземский снял автомат с предохранителя. Когда до моста оставалось всего с полдюжины метров, то прямо на дорогу неожиданно выскочил неопознанный местный. Местная, если точнее. Это была невысокая стройная девушка лет 20. Симпатичная, с длинными тёмными волосами, перехваченными на затылке ленточкой. Одета она была в чёрно-пурпурное платье странного вида, с плотным корсетом и юбкой до колена. На плечах дорожный коричневый плащ-накидка с откинутым капюшоном. На ногах сапоги, представляющие собой единое целое с подошвами, а руки до локтя защищали наручи и беспалые перчатки. В правой руке незнакомка держала длинный посох, наполовину заткнутый в какой-то чехол. А в левой крупное красное яблоко, которое сейчас спешно догрызало. Стоп, на всякий случай приказал Сергей, не решившись отдать противоположный приказ, хотя ситуация явно была странной. Потому как вряд ли местные запросто стали бы тормозить столь нетипичное для них транспортное средство без какого-либо странного и возможно опасного умысла. Уж точно. Быть наготове, произнёс Торли, открывая дверцу и выпрыгивая наружу. Я пошел. Может, не стоит? Донеслась ему вслед задумчивая реплика Эриксона, державшего местную на прицеле. Между тем девушка, увидев Вяземского, выкинула огрызок яблока, наклонила голову чуть на бок и окинула Старлея внимательным взглядом. Сергей, в свою очередь, тоже рассматривал незнакомку. Для местной выглядела она явно нетипично. Ее наряд, больше смахивающий на какие-то странные доспехи, Меньше всего походил на какую-нибудь крестьянскую одежду или даже дворянскую, особенно дворянскую, потому как поблизости не было ожидаемой кареты или даже просто коня. Неужто она пешком передвигается? Очень-очень странно. Так кто это? Пешая с каким-то посохом в руке, в странной одежде, за плечом кажется что-то вроде вещмешка. Может, какая-то странствующая воительница? Мало вероятно, конечно, но чем фэнтезийный мир не шутит. Или волшебница? А может, жрица? Но ну, уж точно не обычная крестьянка или горожанка. Весемский перестал рассматривать, во что была одета девушка и как снаряжена, вместо этого повнимательнее всмотрелся в её лицо. Красивые, тонкие черты, светлая кожа, длинные тёмные волосы, большие глаза, неожиданно тёмно-лилового цвета. крайне редкий цвет. Сергей раньше таких никогда не встречал, хотя и читал, к примеру, про Элизабет Тейлор, у которой был как раз лиловый цвет глаз. Уши на виду, человеческие, как и все черты. Никаких признаков нелюдских рас заметно не было. Так что вполне логично было предположить, что перед Старлеем сейчас была обычная человеческая девушка. Между тем незнакомка тоже в свою очередь внимательно рассматривала Сергея. а затем кивнула каким-то своим мыслям, улыбнулась, дружелюбно помахала рукой, закинула посох на плечо и бодро зашагала к машине. «Вас я... приветствовать!» Вспоминая местные слова, начал Вяземский, на всякий случай сдвигая автомат чуть поудобнее. «Да, приветствую», — дружелюбно отозвалась девушка, а затем неожиданно стремительно оказалась около гиены. По-хозяйски открыла дверцу, Высунула свой посох вверх через открытый люк, приветственно кивнула водителю и уселась на переднее сиденье. Сергей от такой непосредственности даже как-то обалдел, просто стоя и глядя, как девушка всё это проделывает. Тем временем незнакомка скинула с плеча небольшой вещмешок, бросила его себе под ноги, аккуратно расправила неожиданно лязгнувшую металлом юбку, невольно продемонстрировав собственные ноги в длинных её разрезах. Но не голые, а затянутые в какие-то тонкие кожаные то ли штаны, то ли ещё какие лосины. Девушка что-то быстро произнесла на местном языке, обращаясь к Руслану. Тот явно не понял, что от него хотели, да и язык выучил довольно скверно, поэтому ответил лишь кивком в сторону Вяземского. Девушка повернулась к Старлее и вновь что-то быстро произнесла. На этот раз уже вяземский ничего не понял. то ли в силу быстроты, то ли в силу скудного словарного запаса. Эм. Повторить. Не понимать. Судя по собственным ощущениям, именно Сергей сейчас разговаривал, как самый что ни на есть туземец. Мы ехать. Уже более разборчиво произнесла местная. Или он? Или он? Это есть эм место. Город, уточнил Сергей. Да, да, город, энергично подтвердила девушка. Или он ехать, ехать вывести я или он недалеко. Вы отвезёте меня в Леон. Перевёл это в более литературную форму Сергей и погрустнел. Мысленно прикинув карту, Старли предположил, что их пункт назначения вполне мог быть тем самым Леоном, что, в принципе, упрощало задачу. Хотя всё-таки не на много. Вот тебе и никаких близких контактов с местными. Вот тебе и никаких больше женщин. Эриксон наградил Сергея многозначительным ироничным взглядом. Возможно, после некоторого раздумий кивнул Веземский. А ты есть кто? Эрин, с достоинством приложив ладонь к груди, склонила голову девушка. Эрин Меркурий, апостол Эмрис. А ты есть кто? Сергей Вяземский, э, офицер российской армии. И тут Старлисаобразил: "Эмрис, тьма, бог, смерть?" Таких слов в русско-новолотинском допроснике образца 2018 года, основанном на пособии по допросу немецко-фашистских захватчиков образца 1941 года, разумеется, не было. Так что Сергею пришлось сплавить мозг и память, вспомнить как дополнительные материалы по местному языку Так и просто всякие латинские слова. Ага. Эрен всё так же похозяйски открыла бардачок, пошарила в нём, обнаружила горсть уставных карамелек, развернула фантик, принюхалась к конфете и немедленно захрустела ею. И я, жрец богинять мы Эмрис. Данные слова не слишком вязались с образом симпатичной молодой девушки, грызущей конфету, сидя в машине. Почему ты там стоять? поинтересовалась Эрен. садиться и мы ехать или он Девушка вежливо подвинулась на сиденье, уступая половину места. Вяземский сдвинул каску назад тылыка и задумчиво потёр лоб. Творилось определённо нечто странное и непонятное. И вроде бы не опасное, но всё равно странное и непонятное. Однозначная угроза мобилизовала бы Сторлие, но вот такое поведение здорово выбивало его из колеи. Конечно, как в некоторой степени параноик, Вяземский не расслаблялся до конца и подозревал, что их бдительность сейчас просто усыпляли. Однако вот так вот взять и скрутить девушку или выпнуть её из машины Сергей не мог. Какой-нибудь боевой офицер так, возможно, бы и поступил, но весь боевой опыт Вяземского сводился лишь к единственному бою в городе против вторгнувшихся инамирян. По-русски, понимаешь, Про формы ради поинтересовался Уэрин Старлей, собственно говоря, на русском. Та с любопытством посмотрела на него и с улыбкой ответила, естественно, на ново-латыни. «Не понимаю». «Хреново», — вздохнул Сергей. «Или не хреново. Какие-то у меня сейчас амбивалентные чувства. Разведка, что думаете?» Конечно, решающее слово в любом случае оставалось завяземским, но не спросить мнения хотя бы Руслана и Эриксона он не мог. Потому как, если у этой Эрин будут какие-то нехорошие намерения, то первым под удар попадёт именно экипаж командирской машины. Хрен его знает. Честно, но не слишком обнадёживающе произнёс Руслан. А я бы не стал её посасаться, высказался Эриксон. Не знаю почему, но не чувствуется в ней плохого. Чёрт его знает, чья она там жрётся, но выглядит безопасно. Сергей немного обдумал сложившуюся ситуацию. А затем решительно шагнул к машине и взял гарнитуру рации. База, это князь. Князь вызывает базу. Князь, это база. Почему опять раньше срока? Тон Кравченко был уже откровенно настороженным. Экстренная ситуация. Я тебя казню, Серёга, четвертую через расстрел. И только не говори, что опять местные вышли на контакт. Обтекаемо начал Веземский. Местные. А может местная. Так точно. В ответ молчание. Раненная наконец произнёс майор неопределённым тоном. Никак нет. Просит подвести до города. Представилась как местная жрица. Серёга, ты обалдел? Она от вида БТР и от запаха соляры должна шарахаться, вернее, чем чёрт этот икон ладана. Но не шарахается. А что делает? Сидит в гиене на переднем месте. Доложил Сергей по принципу, что вижу, то и говорю. Ест конфеты из бардачка. Какие ещё на хрен конфеты? Карамель, чёрная смородина. На этот раз молчание было куда более продолжительным. Заинтересовавшись происходящим Эрин прекратила истреблять кондитерский NZ и начала прислушиваться к разговору. Значит так, Серёга. Продолжай движение, спросил разведчик. — Я еще не закончил, старший лейтенант Вяземский. — Зачем ты говорить с этой штука? — полюбопытствовала Эрин, пододвигаясь поближе. — Это тотем? Артефакт? Ты говорить свой бог или командир? — А вас, дамочка, я прошу не вмешиваться в чужой разговор. — ряфкнула из рации так, что девушка подпрыгнула на сиденье. — Не понимать, но грозно, — уважительно произнесла Эрин. — Не бог. Человек, вероятно. Точнее, не в штуки, а далеко. Вероятно, магия, артефакт. Дорого, сложно. Вы римляне не похожи. Рацес снова замолчал. То ли майор обдумывал услышанное, то ли потерял дар речи от столь вопиющего падения дисциплины. Ха. Получается, новоримским магам известны некие артефакты для дальней связи, осторожно произнёс Сергей. Да понял уже не дурак. Тон Кравченко был намного спокойнее, чем раньше. Жрица говоришь. Чего хочет человек, что далеко? Девушка подёрнула Вяземского за рукав. Он есть твой синьор? Сердится? Не сердись, человек, что далеко. Ты хотеть плата, что я отвлекать твой вассал? О, я Эрин Меркурий, я не оставлять долг, я помогать. Представитель местного жречества предлагает сотрудничество. Немедленно вернул Старлей. То же мне, дипломат бюрократической ориентации, буркнул Кравченко. И вообще, жречество нам сейчас без особой надобности. Так этой дамочке и передай, Серёга. Да я понимаю. Согласно циркуляру, нам нужен контакт либо с властями высокого ранга, либо с магами. Магия? Уловила явно знакомое слово девушка. Вам нужен маг? Удача, я помогать. Эрин щёлкнула пальцами и зажгла в своей руке огонёк. Небольшой, но самый настоящий. Даже с полуметрового расстояния Сергей почувствовал его тепло. Апостол Эмрис снисходительно пояснила девушка, тряхнув волосами и гася огонёк. «Вы далеко, раз не знать меня. Я сильна». Она сейчас зажгла на пальце огонёк. Сообщил по рации старлей. «Может, иллюзия?» — усомнился Кравченко. «Не, вроде бы настоящий». «Иллюзия?» Вновь услышало явно знакомое слово Эрин. Хотеть легко. Спустя мгновение лицо молодой девушки превратилось в огромную оскаленную морду, принадлежащую какой-то совершенно монстрозной кошке. Вяземский подавил непреодолимое желание отскочить назад и всадить в оскаленную пасть полмагазина, лишь каким-то чудом сохранив непроницаемое выражение лица. В следующую секунду звериная морда исчезла, Оставив вместо себя лицо озорно улыбающейся Эйрен. Судя по отсутствию реакции Русланы и Эриксона, видел это сейчас только лишь Сергей. Здорово, да? жизнерадостно спросила девушка. Правда, здорово. База это князь, ровным тоном произнёс Веземский. Она действительно маг. Обожди минутку. В том, что Эйрен поняла слово магия и иллюзия, ничего особо удивительного не было. Признашение, что в русском, что в новолатинском отличалось, но в своей основе имело одно происхождение и значение. Вообще в русском языке оказалось на удивление много заимствованных из латыни слов, что хоть и не способствовало полному пониманию, но позволяло сформировать корявый пиджин язык межмирового общения. Тем временем Старлей, как ему было приказано, обжидал минутку. И вторую минутку. Ме ещё несколько минуток, за которые Эрен успела заскучать и вновь начала бесс церемонно рыться в бардачке, явно в поисках ещё чего-нибудь вкусного. Казнь откладывается. Деловито отозвался майор, вновь появляясь в эфире. Новая задача высшего приоритета от начальства наладить контакт с этой ведьмой. Разведать маршрут до ближайшего города для депмиссии вообще-то. Напомнил Сергей о первоначальной миссии рейда. Ни хрена. Перемирие все равно подпишем, а маги на дороге каждый день не валяются. За готового сотрудничать местного мага можно и орден получить. Как понял меня? Зачем мне орден? Я согласен на медаль. Буркнул Вяземский. Понял вас, База. Нужен готовый сотрудничать маг. Делай, что хочешь, Серега. Но если мага нашел, то хоть в лепешку расшивись, а добровольного сотрудничества добейся. Я не знаю, как ты это провернешь, Хоть женись на этой ведьме и мне по барабану, если она будет горбатой и страшной. Пока можешь смело везти ее в город. В поездке предложишь напитки и аэрофлотскую курицу, и будешь вести себя безобразно вежливо. Понял меня, нет? Все, до связи. Инициатива имеет инициатора. Вскривился Вяземский, бросая мрачный взгляд на безмятежно улыбающуюся Эрин. «Мы ехать», — поинтересовалась девушка, наклоняя голову на бок. Или человек, что далеко не позволять? Мы ехать. А ты можешь сесть в другое место? Это мое место. Хотеть, — нетерпящим тоном заявила Эрин. Нравится место. Не уходить. Но могу делиться. Я великодушна. Альтернатива в виде пересаживания в салон к раненой эльфийке и куче всякого хлама Сергея не слишком обрадовала, поэтому он полез на свое частично оккупированное место. Благо, что сиденья в гиенах были на удивление широкими и достаточно удобными, а Ирен довольно маленькая и худенькой. Однако при этом неожиданно увесистой, потому что попытка Вяземского подвынуть непрошенную гостью успехом не увенчалась. Зато Старлей выяснил, что странно выглядящее одеяние жрицы явно скрывало в себе немалое количество металла, являясь либо ритуальным облачением, либо хоть и своеобразной, но защитой. В этом свете высунутый в открытый верхний люк посох вызывал куда большее подозрение, чем раньше, особенно его затянутая чехлом часть. Впрочем, об этом явно стоило подумать чуть позже, а пока что вперёд. С командовал Сергей по-русски. Вперёд. Поддержал его Эрен, но уже на новолатинском. Сергей Вяземский думал: Возможно, для военного это было и не слишком типично, однако сложившаяся ситуация явно требовала не просто слепого следования уставу, а работы головой. Рикомая ситуация в настоящий момент сидела рядом, с любопытством рассматривала внутренности БТР и явно наслаждалась поездкой. Цирадейка, Жрица, причём богиня смерти. Ну и как с такой контакт налаживать-то? Может, у нее в порядке вещей и людей в жертву приносить или человеческую кровь на брудершафт пить? Россия, конечно, страна в хорошем смысле толерантная к разным нацио-особенностям, но всему же есть предел. Однако пока что Эрин Меркурий ничего предосудительного не делала и не говорила. И человеческих жертв во славу своего бога, или богини, тут Сергей не все понял, не требовала. Зато с благосклонностью приняла дары в виде галет из сухпайка и слегка потаившей на жаре плитки шоколада. Покушать, а уж тем более покушать сладкого, девушка явно любила, хотя по ее фигуре этого сказать было нельзя. Но не о сладком же или о диетах с ней было заводить разговор, верно? А о чем тогда? О погоде, ценах на баррель нефти и сно пшеницы, о войне, жизни и философских взглядах Эразма Роттердамского? Так себе тема. Но поговорить со жрицей было критически необходимо. В драку не полезла, хотя явно могла бы попытаться ударить той же магией по чужакам, ведёт себя дружелюбно. Машинам и всему прочему ни капли не удивляется. Хотя попытку принять гиену за какого-нибудь стального монстра вполне следовало ожидать. Однако нет. Сидит себе Эрин внутри БТР-а, глазеет по сторонам через бронестёкла, шуршит фольгой от шоколадки и вообще ведёт себя так, Как будто для неё такая поездка абсолютно в порядке вещей. Объяснений такой реакции было не слишком много. Либо для неё действительно поездки на колёсных бронетранспортёрах или машинах вообще были не в новинку, что как-то мало вязалось с арбалетчиками, драконами и магами, либо же она просто не боялась чего-то диковинного, как в принципе и положено настоящему жрицу. Если ты веришь в чудеса, то как можно сторониться любого предмета или явления, что не соответствует общепринятой действительности? В общем, ни к чему толком раздумья Вяземского так и не привели, после чего он решил завести для начала просто разговор ни о чем. Эм, Эрин, эм, Синьора, Сира, просто Эрин, твердо поправила старлея девушка. Не Синьора, я быть апостол, не Нобель, много выше. Но равна человек, а все люди есть равны. Ввязимскому эмрисеанству своими взглядами и традициями пока что нравилось. Возможно, не в последнюю очередь из-за первого встреченного в этом мире адепта данной веры. Кстати, неплохой повод для беседы. По идее, жрецы всегда должны поддерживать разговор, если речь заходит о вербовке нового адепта своей веры. Э-э, ты расскажи мне о Вера Эмрис. Я не слышать о ней. О, буквально расцвела Эрин, которая определенно была по душе эта тема. Прекрасно. Знать о Эмри здорово, но... Девушка явно погрустнела. Вы плохо говорите на единый язык. Трудно объяснять. Вы знаете другой язык? Эммигир, эмиссаль, чансарат, уорк, тенгари. Всё перечисленное для Веземского было просто непонятными наборами звуков, так что он лишь покачал головой в ответ. Нет, не понимать. Владеет только русский. Немного английский. English. Руске. Задумчиво произнесла Эрин. Inlish. Хм, печаль. Плохо, что вы не знать единый. Если так, то о Эмрисе рассказывать мне сейчас. Позже, когда лучше знать язык. Девушка хитро подмигнула Старлею. А всё-таки вы есть кто? полюбопытствовала Эрин. Вы не знать единый? Хоть плохой единый знать даже чёрный декард с далёких юг. И вы не знать Эмрис. И даже не знать Эрин? Невероятно, но ужасающе истинно. Далеко, да. У Сергея уже натурально закипал мозг от вынужденного общения на крайне малознакомом языке. Из-за чего приходилось до предела напрягать память? Очень далеко. Врата. Другой пространство, земля, небо. Один луна. Один луна. Понимать, серьёзно кивнула Эрин. Вы и есть старый мир. Давно. Дистант патриа, далёкое отечество. Не понимать, что вы называет здесь далёкое отечество? «Старый мир, откуда начинаться?» объяснила девушка с непривычной для нее серьезностью. Первым император, девятый испанский легион, эспак ю ар, сенат и граждане Рима, далекое отечество. Впервые, пусть и лишь со слов местный, Вяземский получил действительно точную информацию о том, почему местный язык и нравы столь напоминали порядки Древнего Рима, Из абстрактной версии о том, что всё это могли занести в иной мир настоящие римляне, данная теория получила первые твёрдые факты. Почти легендарный девятый испанский легион, записи о котором непонятным образом исчезли в начале нашей эры. Говорили, что он пропал где-то на севере Британии, но также говорили, что он исчез где-то в Месопотамии. Но как древние римляне, не знавшие ни то, что технологии межзвёздных перелётов но даже банального бытового атомного реактора преодолели космическое пространство? Глупый вопрос. Наверняка точно так же, как и не знающие подобных технологий россияне посредством врат. А значит, вполне вероятно, что где-то находятся еще как минимум одни такие врата. Либо придется разрабатывать версию, что 9-й испанский каким-то макаром занесло в свое время к берегам Тихого океана. Вы есть солдаты? поинтересовалась Эрен. Ты говорить, ты офицер? Армия. Как звать твой синьор? Хотеть знать. Интерес. Нет, синьор. Республика Россия, Российская Федерация. Понимать. Россия. Армия, республика. Ты есть офицер. Много людей ты командовать? Вопрос ле офицера довольно подозрительный. Обычно такое не при разговоре, а уже при допросе спрашивают. Однако, если задуматься, такой интерес оправдан. Назваться можно хоть штабс-капитаном, хоть легатом, хоть сокрушителем вселенной, но в первую очередь о статусе командира будет говорить количество подчинённых ему солдат. Ну, конечно, могут быть и тонкости, потому как 10 десантников явно не равны по своим характеристикам двум десяткам операторов ЗРК особенно в армии, где всё зависит в первую очередь не от техники и оружия, а от личных качеств бойца. Тот момент, когда размер подразделения имеет значение. Но если тут до сих пор ранги командиров в первую очередь исчисляются имеющимися в их распоряжении солдатами, то надо как-то адаптировать на местные реалии звание старшего лейтенанта. А вот что есть лейтенант, объяснить будет несколько затруднительно. Может, тогда лучше оттолкнуться от номинально занимаемой должности командира роты? Рота это уже проще. В ней по штату должно быть примерно около сотни человек. Сколько там в римской центурии было легионеров? 100 или 120? Ладно, можно и центурионом называться для удобства. Главное, чтобы старая система званий тут всё ещё была в ходу. Быть центурионом. После некоторого раздумья произнёс Вяземский. Понимать Givenola Eryan. Не есть плохо, достойно. И на том спасибо чего уж там. А почему ты ехать в город? Почему? Зачем, да? Я говорить. Тёмное время, опасность, мародёры, инсургенты, римляне куда-то уходить, оставлять опасно. Надо защита. Трактовать это можно было по-разному. Девушка могла как искать убежище в ближайшем городе, опасаясь разбойников и мародеров, так и наоборот, могла идти в Илеон, чтобы защищать его. Но, разумеется, не в одиночку, а наверняка вступив во что-то вроде местного ополчения. Конечно, это не слишком вязалось с традиционными патриархальными нравами Древнего Рима, однако времена меняются, и за почти две тысячи лет тут вполне могло наступить равноправие. Хотя бы в экстренных случаях и в некоторых моментах. Насколько помнил Сергей, женщины-воительницы, хоть и были довольно редким явлением, но существовали у кельтов и даже у японцев. Да даже у тех же римлян вроде как были женщины-гладиаторы. Диеноня неожиданно тряхнула на кочке, и в десантном отсеке послышался стон лежавшей там раненной эльфийки. Эрин моментально подобралась и тут же перегнулась назад, заглядывая в салон поверх сложенных вещей. Рана «Феерии», — моментально определила девушка. «Твой солдат? Феерии служить армия Россия?» «Нет», — покачал головой Вяземский. «Находить. Люди погоня, она. Хотеть вести деревню. Отдать. Лес феерии? Рана не очень опасность, но лучше помощь». «Помощь?» Да, не стал отказываться Сергей, который решил посмотреть на местную магию вблизи и в действии. Однако никаких особых спецэффектов и иллюминаций не случилось. Эрин просто подобралась к раненной эльфийке поближе и вытянула руку над её раной, закрывая глаза. Пару минут она провела в таком положении, не шевелясь, несмотря на тряску едущей машины, и, кажется, даже не дыша. А потом открыла глаза, отвела руку, потёрла ей нос и авторитетно заявила: "Теперь нет опасности". Эриксон, наблюдавший за всеми этими манипуляциями, Не утерпел, покинул на время место за турелью и осторожно осмотрел рану эльфийки. Вряд ли он понял слова Эрин, но сочетание знания о наличии в этом мире магов с поведением жрицы Эмрис натолкнуло его явно на правильные мысли. "Дело", присвистнул он, что полностью заросло. Спросил Сергей, вполне готовый даже к такому исходу. "А что, это типа было лечебное колдовство? Типа? Ну так как?" Не заросла, разочаровал Сторли Эриксон. Но выглядит так, как будто ей уже несколько дней, и начинает заживать. Это есть моё величие. Небрежно бросила Эрен, залезая обратно на своё место, которое уже полностью оккупировал Вяземский. Последовала упорная, но не слишком продолжительная борьба, в ходе которой никогда не считавший себя слабоком Сергей, оказался в два счёта подвиннут девчонкой раза в два хлипче его. что не могло не наводить на подозрение, что магией можно не только лечить или наносить раны, но также и усиливать собственный организм. Или принять за факт, что 20-летняя светлоярская девушка просто сильнее здорового земного парня. Километр за километром оставался позади, пока российские разведчики продвигались к своему пункту назначения, городу Илеон. Колонна двигалась к пробитой сквозь небольшой участок леса просеке. И тут всю дорогу чинно сидевшая Эрин, с которой Вяземский пытался кое-как общаться, начала отчетливо беспокоиться. Девушка принялась то и дело оглядываться по сторонам, а когда вскочила со своего места и высунулась в открытый над головой люк, забеспокоился уже и Сергей. — Что-то случится? — поинтересовался Старлей. — Не знать, — дернула щекой жрица. Но плохо чувствовать боли, чувствовать кровь. Неправильно, плохо, плохо. "Командир, что-то не так?" спросил Эриксон. "Девчонку что-то испугало?" "Не знаю," протянул Вяземский. "Но всем быть наготове." Из-за кромки леса показался громадный летающий ящер, покрытый тёмно-богровой чешуёй и с размахом крыльев метров по 20. Рептилия заложила круг а затем начала пикировать на что-то, находящееся по ту сторону деревьев. Руслан моментально, даже без команды, ударил по тормозам. Следом остановились и другие машины. «Это?» — на всякий случай уточнил Сергей у жрицы. «Ты опасаться дракон?» «Не должен летать здесь», — покачала головой Эрин. «Неправильно. Он есть охотиться. Нельзя. Запрет. Дорога. Могут быть люди. Опасность». «Не должен быть здесь». Вяземский опасения девушки вполне разделял, потому как помнил последствия огненного плевка такой зверюги по танку. А у разведчиков сейчас были отнюдь не танки, с их толстой броней и противоатомной защитой, а легкие бронемашины, которые вполне можно было сжечь такими плевками. «Князь всем!» Тут же связался Вяземский с остальными машинами группы. «Стрелков за пулеметы!» Быть наготове сбить эту тварь. Но корды её наверняка не возьмут, так что всем достать RPG. Олег, поднимай дрон, дай картинку, что впереди. По-хорошему, на запуск беспилотника без спешки уходило минут 20, но в экстренной ситуации Олег умудрился поднять его в воздух меньше чем за 5. Сергей достал свой командирский планшет, с которым уже более-менее научился разбираться, и подключился к сигналу, идущему с дрона. Эрион с нескрываемым интересом заглянул в девайс, на экране которого сейчас шла трансляция с камеры беспилотника. Квадрокоптер шустро миновал небольшой лес шириной едва ли в пару сотен метров, а затем завис прямо над какой-то колонной местных, замерших на повороте к лесу. Десятка два телег, запряжённых лошадьми и чем-то вроде буйволов, движущихся в сторону леса. Дорога тут делала довольно крутой, градусов под 45 поворот влево. Так что им невольно пришлось замедлить ход перед въездом в Ретколисе. Землю накрыла испалинская тень от окружающейся в воздухе рептилии. Дорога метрах в 10 позади хвоста колонны полыхнула яркой вспышкой, жидким огнём брызнувшей в стороны. Москвьяземский заработал в бешеном темпе, анализируя всё происходящее. Дракон явно принадлежал имперцам, но и на земле тоже имперцы, причём явно гражданские. Людей с оружием на виду нет. Что вообще происходит? Хотя, какая разница? Имперский дракон это однозначная угроза. Сейчас он жжёт каких-то гражданских, а в следующую секунду попытается спалить и разведчиков. Варианты действия. Скрыться в лесу не самое лучшее решение, потому что можно заехать в обычный лес, а оказаться в горящем. И тогда это станет огненным капканным для машины людей. Рвануть отсюда прочь уже разумнее. Пусть местные сами разбираются между собой. Вот только какая там скорость у большого дракона-то? Кажется, не меньше сотни километров в час. Так что на пересечённой или открытой местности на машинах от него уйти будет крайне трудно. Значит, остаётся вариант не самый разумный, зато эффективный. К бою, скомандовал Сергей. Машины фронтом, цель дракон. Пошли! Кеманжирская гиена рванула вперёд и вправо. БТР Олега тоже сорвался с места и пошёл влево, а по центру двинулся Тайфун. Рванувшая была прочь из машины через верхний люк Эрин, остановилась и вцепилась в борт, прислушиваясь к словам Старлея. Вы драться с драконом? спросила она у поддвинувшего её Вяземского, который полез в салон. Да, бросил на ходу Сергей, доставая из укладки одноразовые гранатомёты. Я с вами. Нетерпеливым возражением тоном произнесла девушка. Да пожалуйста, пробормотал Старлей. Одна-то Волга, вторая, третья, чёрт, остальные куда-то вниз засунули. Хрен до них доберёшься сейчас. Веземский плюнул на попытки вытянуть остальные гранатомёты из завалов разного добра, поэтому взялся за РПГ-7. Достал подсумк с боеприпасами к нему и начал в темпе прикручивать гранатомпороховые ускорители. Ситуация осложнялась тем, что в машине было довольно-таки тесно, а гранатомётные выстрелы, как и сами гранатомёты, были весьма габаритными. К тому же Сергею не повезло схватить лежащий сверху под суммой к стандэмным гранатам, которые были едва ли не вдвое тяжелее обычных. Машина разведчиков тем временем на полном ходу вошли в редколесье, пробив его будто выпущенные снаряды и вырулили прямо перед колонной местных. Вяземский вогнал тандемную гранату в ствол РПГ-7, оставил его в салоне, а затем схватил две таволги и полез к переднему верхнему люку. На ходу довольно-таки бесс церемонно отпихнув торчащую из него Эрин. Но сейчас Торлию было явно не до церемоний. Голова колонны уже горела, одна из телег оказалась накрыта прямым попаданием драконьего пламени, которое разнесло в щепки и подожгло повозку. Данныще её быки были разорваны на несколько частей, так что эта часть дороги превратилась в чудовищный филиал скотобойни. Люди с воплями ужаса разбегались в стороны или пытались укрыться под повозками, что было не самой лучшей идеей, потому как телеги для защиты от драконьих плевков было явно недостаточно. Я щертем временем заложил очередной круг, спикировал на колонну и плюнул огнём аккурат по центру. Однако огненная капля ударилась о неожиданно возникший в воздухе жемчужного цвета щит и отлетела куда-то в хвост колонны, вызвав ещё один взрыв на дороге. Все 3 корда, установленных на машинах разведчиков, дружно загрохотали, полосоя воздух крупнокалиберными пулями. Сергей видел, что они попадали по улетавшему на новый заход дракону, но никакого видимого вреда не причиняли. С некоторым опозданием вспомнилось, что и в прошлый раз летучих крептелей били не зенитными пулемётами, а автоматическими пушками. Отрезаем его от колонны. Перекрывая грохот пулемётных очередей, проорал Вяземский парадцы. Саня, Олег, огня не прекращать. Отвлекайте его. Эриксон, держи. Сергей протянул разведчику тубу с гранатомёта, а сам изготовил к стрельбе второй. Надо ловить его, когда пойдёт в атаку. Только бейс упореждением, командир. Веземский забросил РПГ на плечо, ловя в прицел закладывающего круг и начинающего пикировать дракона. Слегка присел, упираясь сре стubuса так, чтобы реактивный выхлоп не ударил по машине. Рептилия слегка сложила громадные крылья и распахнула пасть, явно нацеливаясь прикончить уже разведчиков. Одна за другой рявкнули тавлги. Сергей в сердцах выругался, потому что хоть и бил с упреждением по движущейся цели, но всё равно промазал. А вот Эриксон не подкачал, попав на ходу из стресущейся машины в основание правого крыла ящера. Сначала громыхнул взрыв первичного заряда тандемной гранаты Таволги, а затем взорвалась и основная боевая часть, в клочья разорвав крыльевую перепонку, держащую пули калибра 12,7 мм. Дракон взревел от боли и камнем рухнул на землю в метрах в 100 от у стороны дороги. Однако удар вышел по касательной. Высота была небольшая, так что рептилия осталась жива, хотя и пропохала в мягкой земле глубокую борозду. Вперёд, скомандовал Вяземский, бросая пустой дымящийся тубус в салон машины и нагибаясь за следующим. Надо его добить. Гиену тряхнуло на канаве, когда БТР достиг дороги. Машина перемахнула через каменную трассу и неожиданно зарылась носом в болотистую землю, моментально завязнув передними колёсами едва ли не по самый капот. Вяземского швырнуло вперёд, а следом его придавила заряженным RPG-7 и мявкнувшей Эрин. Причём Сергей предпочёл бы, чтобы его вместо этого придавило ещё парой гранатомётов, потому как девушка оказалась не просто увесистой, а откровенно тяжёлой для своих габаритов. Впрочем, Старлей от серьёзных трав мы защитили каска, бронежилет, наплечники и налокотники. Так что, в принципе, он отделался лишь синяками и садинами да звоном в голове. Рядом тихонько выматерился Руслан, который при ударе рассадил себе лоб до крови, которая теперь затекала ему в глаза. Сергей пару раз моргнул, наблюдая через лобовое бронестекло, как метрах в 100 впереди них пытается подняться раненый дракон. Рептилии успела сложить перед падением крылья, так что несмотря на огромную дыру в перепонке, умудрилась в конце концов опереться на все четыре лапы и поползла в сторону гиены. Из машины, ещё не до конца оправившись от удара, рявкнул Вяземский: "Эриксон, я!" послышался позади ляск открываемой кормовой дверцы. "Эльф, не забудь, уже" Лежащий на старлее Эрен попыталась выбраться, но в тесноте машины запуталась, приложилась головой о крышку и с шипением рухнула обратно. Не особо чётко соображая, что именно он делает, Вяземский из грёб одной рукой Жрицу, а второй подхватил лежащий под рукой РПГ-7. На пределе, а может и за пределам собственных сил, он выкарабкался через верхний люк, держа в руках не самую лёгкую ношу и лихорадочно отталкиваясь локтями и ногами. Оказавшейся на свободе Эрин наконец пришла в себя. Одним махом высвободилась из захвата и прыгнула вперёд, оттолкнувшись от капота увязшей в болотистой земле машины. Следом за ней прыгнул Сергей, держа в руках гранатомёт. На дорогу вырулили и остановились две другие машины разведчиков, продолжая вести пулемётный огонь по ползущему командирской гиене дракону. Эриксон выволок из БТР неожиданно пришедшую в себя эльфийку которая натурально висела на разведчике, мутно глядя вокруг. Однако её взгляд моментально прояснился, а глаза расширились, стоило ей только увидеть неподалёку гигантскую рептилию. Неверов мягко опустил её на землю, а сам забросил на плечо таволгу, которую держал в левой руке. Выстрел бывшего ополченца в нос оказался на редкость точен, и реактивная граната ударила ползущего дракона в бок. Я ещё успел прикрыться и так уже раненным правым крылом, которое сработало как разнесённая броня. Взрыв гранаты оставил в перепонке громадную дыру, и будь это обычная РПГ, на этом все повреждения дракона в принципе и закончились бы. Однако, созданная для поражения современных танков с сокриниванием и динамической защитой Тандемная таволга преодолела эту преграду и взрывом основного заряда вырвала громадный кусок мяса из тела ящера. Дракон взревел от дикой боли, завалился на левый бок, но граната, способная уничтожить любой современный танк, прикончить рептилию всё-таки не смогла. Ящер был совершенно точно смертельно ранен, но силы для последнего броска у него ещё оставались. Рептилия в нофе глушительно взревела. А затем плюнула небольшим сгустком пламени прямо в сторону завершившей в болоте командирской гиены. Эрин выбросила вперёд раскрытую ладонь, выкрикнув что-то на непонятном гортанном языке и формируя перед собой нечто вроде щита. Там, где стояла девушка, громыхнул мощный взрыв, расплескавшийся во все стороны жидким огнём. Однако, когда пламя слегка опало, оказалось, что Эрин, хоть и сильно бледна, но невредима, стоя за колеблющейся призрачной стеной. Бегите, выкрикнула жрица, срывая со своего посоха чехол, из-под которого показалось длинное вороненное лезвие, начинающее понемногу светиться. Рептилия вновь плюнула огнём, поднимаясь на лапы и ковыляя вперёд. Перед Эрин громыхнул ещё один взрыв, а потом ещё и ещё один. Вяземский понял, что следующего плевка она может уже не выдержать, поэтому рванул вперёд в огонь. сгреб в охапку девушку и отпрыгнул с ней прочь. Новая форма не подвела, обещанно выдержав воздействие пламени и не вспыхнув. Однако жар никуда не делся, так что несколько ожогов Сергей явно заработал. Эрин выглядела неважно. Магический щит, способный выдержать несколько прямых драконьих атак, и что-то вроде приведения копья в боевой режим дались ей явно нелегко. Такой сильный Перебарматала она, пытаясь подняться на ноги. Не ожидала. Плохо. Новый взрыв громыхнул совсем рядом, разшвыряв Сергея и Эрин в разные стороны. Удар о землю вновь наполнил голову Старлея звоном, перед глазами всё расплылось. Где-то неподалёку рявкнул гранатомётный выстрел, эхом отразившийся от стенок черепа. Пространство сотрясало дробное стаккато непрекращающихся пулемётных выстрелов. Сергей несколько раз моргнул, вглядываясь в чужое голубое небо. Кое-как перекатился, поднялся на колени и увидел надвигающегося на него дракона. Запас огнесмеси или что там вместо неё у рептилии, видимо, кончился, так что теперь она намеревалась расправиться с нанёсшими ему тяжёлую рану посредством клыков и когтей. Пальцы Вяземского нащупали ремень RPG, отлетевшего во время падения. Разведчик, скрипнув зубами от пронзившей тело боли, подтянул гранатомёт к себе, забросил его на плечо, срывая с гранаты предохранительный колпачок, ловя в сетку прицел на рептилию в паре десятков метров от себя и нажал на спусковой крючок. Обострившееся восприятие Сергея словно бы замедлило ход времени. Разведчик увидел, как вперёд по спирали рванула массивная болванка тандемной гранаты. на лету раскрывающие небольшие пластинки стабилизаторов. И как эта граната ударила прямо в дракона, что в последний момент попытался закрыться от летящего в него снаряда всё тем же сильно повреждённым правым крылом. Заряженная в РПГ тандемная граната успела встать на боевой взвод. Вспомогательный заряд, рассчитанный на пробивание активной танковой брони, с лёгкостью вскрыл сверхпрочную перепонку а основной заряд ударил прямо в основание шеи рептилии, произведя совершенно чудовищный эффект. Дракону практически оторвало шею и разворотило всю грудину. Тот покачнулся и тяжело и безжизненно рухнул на бок. Следом в тушу рептилии ударила еще пара гранат, выпущенных от других машин разведчиков, но это уже было излишне. Вяземский опустил дымящийся РПГ, Стянув с головы каску, и устало вытер лицо затянутой в перчатку рукой,